Давай, всё равно ещё спать не собирался. Пока она возилась с жаровней и грюкола чашками, я плюхнулся на диванчик. Несмотря на обстановку, меня вдруг начало грызть беспокойство. Пусть с гномами всё получилось, но толпа светлых королей и эльфийские наёмники это не пафосный голодон и его сынуля.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 Возьми же ветрополную чашу и вылей на горящий закат и глаголь, что есть молча клятого хотохо. Как вам? А всего лишь значит наложить символ воздуха на горящий огонь для повышения температуры горения. И так всю книгу. Я месяц изучал этот Талмуд, мучился и продирался через жуткий язык.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 Output библиотекам quick quid sexus xxx finis вместо xxx подставить название нужной библиотеки Тёмные боги родной где ты раньше был с такой нужной штукой это же настоящий кладезь по управлению магией ну всё держитесь, светлая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 Выйдя во двор замка, я услышал далекие и частые хлопки, будто толпа домохозяек дружно выбивала ковры. Это что? У начал учение с ружьями прямо с раннего утра? Ну-ка-нука, ну надо сходить посмотреть, что там происходит. Я двинулся к караулке у ворот. Навстречу мне выскочил Дэймон в мундире, явно сшитым Мошоа, шлеме и мечом на поясе. Владыка!